Привет, меня зовут Чарльз И сегодня я расскажу тебе одну историю Расскажу тебе одну историю без названия Место действия дно Филадельфии Я мальчик на побегушках за хавку и пойло Джим, утренний бармен, запускал меня в полшестого утра И пока он убирался, я мог бесплатно выпить Затем в семь бар открывался В два ночи я должен был его закрывать Времени на сон оставалось совсем мало Но в то время у меня по всем фронтам было хреново Что с едой, что со сном, что с чем еще Заведение наше была старая запущенная пропахшая мочой и смертью Так что когда какая-нибудь шлюха заглядывала к нам поохотиться Мы испытывали особенную гордость Как я тогда платил за жилье, о чем я тогда думал, особо не помню Примерно в то же время мой рассказ был напечатан в портфолио номер 3 Наряду с Генри Миллером, Лоркой, Сартром и многими другими Стоял такой журнал 10 баксов, внушительная хапка несшитых страниц Разноцветной дорогой бумаги, отпечатанные разными шрифтами Плюс безумные экспериментальные картинки Хэрис Кроссби, редакторша, отписала мне Весьма необычные чудесные рассказы, кто вы? Я черпнул в ответ Дорогая госпожа Кроссби, я не ведаю, кто я есть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 Напечатался и этого было достаточно Около 11 утра Джим говорил мне Что я свободен и могу прогуляться Это означало, что мне больше не наливают Я шел на задний двор и заваливался Прямо на земле в проулке Я любил это место, потому что там часто ездили грузовики И казалось, никто меня не будет доставать Но как бы не так Каждый день появились черномазые сорванцы Тыкали меня в спину палками Я не реагировал Потом раздавался о хриких матери Все, хватит, хватит, оставьте мужика в покое Повалявшись я вставал, возвращался в бар и продолжал квасить Еще одна неприятность поджидала меня на заднем дворе И звездка, каждый раз по возвращении кто-нибудь Долго меня отряхивал и все пригалывался Однажды сидя в баре я спросил у завсегдата А чего это никто из вас никогда не ходит в тот соседний бар? И мне ответили, это бандитский бар Пойдешь и тебя там пришьют Я допил остатки и отправился туда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 Если чего желаешь, дорогая Так позови человека Мы просидели часа полтора Когда один из молодчиков, сидевший в глубине бара Поднялся и медленно подошел ко мне Он встал позади и дождавшись, когда красотка Ушла в туалет, проговорил Послушай, приятель, хочу тебе сказать кое-что Валяй, я к твоим услугам Это девушка нашего босса Продолжишь в том же самом духе Сам дух испустишь Так и сказал, дух испустишь Прямо как в кино Затем он вернулся на свое место Тут и девушка подошла и устроилась напротив меня Бармен ищет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 Наверное, попрошу его съехать, заявила первая Ах ты, блядь, подумал я Блядь, блядь, блядь, блядь Выключил радио со Стравинским Натянул одежду и отправился в бар Эй, а вот и он Встретили меня возгласы А мы думали, тебя убили Ну как, ты побывал в том бандитском баре? Побывал, ну расскажи Сначала надо выпить, конечно, конечно Подоспел виски с водой Я присел в конце стойки Грязное солнце совершало свой путь Между 16 и... Фирмтаун Мой день начался Слухи о том, что это крутое заведение Начал я свой рассказ соответствовать действительности И дальше я поведал им о событиях, изложенных выше Конец этой истории таком, что я не имел возможности Причесываться еще пару месяцев Пару раз я заглядывал в бандитский бар И был радушно встречен